Глава 20, Сутки шестые. Впервые за все время пребывания на планете в ночи прошел дождик. Легкий лишь едва намочил листву на деревьях и практически не достал до почвы под ними. Но вот на лесной поляне оказалось сыровато. Тут не было естественной защиты, только крыши палаток и снимаемый навес над вышкой. Рен предусмотрел, что противник может быть и ровно над точкой обороны, из-за чего возможность стрелять по нему была предусмотрена им практически изначально. Нужные изменения он внес на досуге. Но сама по себе ночь была спокойной. Даже надоедливые мышкары не летела из-за стихийного возмущения. Так что троица, которая вызвалась охранять сон путешественников, провела эту ночь практически в полудреме. Только Юмика временами всматривалась в пустоту ночи, ища взглядом новых друзей. Но так и не находила. Спрятались от влаги, где-то спали. Утро же для шестерки началось как обычно, точнее для пятерки как обычно, а для Анны все было в новинку. Сначала зарядка, несколько десятков кругов вокруг палаточного лагеря, уже внушительно выглядящего дома. После этого решили добавить силовые упражнения для тех, у кого не было физических модернизаций. Это помогало поддерживать организм в тонусе на том уровне, который обеспечивал выполнение задач на планете. Первопроходцы должны быть сильными и выносливыми, невзирая на всю мощь их умов. Саму программу тренировок скормили Элеоноре, которая начала думать, как ее правильно оптимизировать под нужды каждого. Быстрого результата она не обещала, но в любом случае база данных у нее была. Могла подобрать все так, чтобы люди подходили к физическому развитию с более качественной стороны. После зарядки все направились, кроме двоих, Рена и Юмика, в сторону озера. Представители клана Елоу остались на страже лагеря, так как дикие животные начали привыкать к соседям, могли и попытаться вторгнуться в пустующий лагерь, наведя за несколько десятков минут там свои порядки. Воды уже было достаточно, чтобы была возможность ополоснуться. Сначала это сделали девушки, мужчины пропустили их вперед, стараясь не обращать внимания на резвящихся в воде дам. Ну а потом Яриф и Джон быстро ополоснулись, не заставляя долго спутниц ждать. Когда четверка вернулась в лагерь, супруги уже начали готовить завтрак, что тут же подхватило Анна, сделав несколько замечаний. Юмика посмотрела на представительницу красных сначала со злостью, но потом вздохнула и поблагодарила ее за отдельные советы. После этого единственные женатые члены группы удалились, чтобы ополоснуться, а остальные продолжили утренние приготовления. Лия стала заниматься чисткой оружия, что было уже просто необходимо сделать. Было совершено несколько походов, пыль и грязь начали забиваться в подвижные элементы, как бы они ни были хорошо защищены. Так что этим она занялась даже с удовольствием, и ей нравилось возиться с оружием, рассматривать его особенности. Ведь примененные оружейные технологии ее завораживали, заставляли открывать для себя новые нюансы. Ярев стал осматривать территорию и планировать совместно с Элеонорой, что и где может в будущем располагаться. Он понимал, что далеко не все может быть реализовано, что не все будет реализовано так, как запланировано, но лучше иметь хоть какой-то план, чтобы была возможность его придерживаться. Джон же забрался на вышку и стал обслуживать уже свое оружие. Его пулемет – невероятно сложное техническое устройство. В его чипе колониста была записана подробная инструкция, что и как делать, из-за чего он и взялся частично разбирать оружие. Дождь не самым лучшим образом сказывается даже на самом устойчивом к этой стихии металле, особенно если металл должен двигаться и активно взаимодействовать с пламенем. Все были заняты делом, так что время до завтрака и возвращения азиатов пролетело практически незаметно после чего вся группа собралась возле центрального костра, за завтраком начав обсуждать дальнейшие действия. Это уже была некая традиция, что ненавязчиво подметили практически все. Только Анна воздержалась высказаться по этому поводу, так как это был ее первый завтрак на этой планете. Итак, когда обычная болтовня подошла к концу, привлек к себе внимание Ярев. «Сегодня на повестке дня у нас две важные задачи», посмотрел он на присутствующих. «Даже три». Одна будет отдельно для Анны, ее появление должно невероятно сильно повысить нашу способность к автономному нахождению на планете. Начнем по порядку. Первое и самое важное – нужно подготовиться к завтрашнему походу за последним членом нашей команды. Для этого нужно придумать способ, как безопасно преодолеть реку. У кого какие есть идеи? Когда я была юной, начала практически моментально отвечать Юмика то часто пользовалась стволами упавших деревьев. В них я вырезала место под свое нахождение. Так, прошу прощения за корявость. Не совсем привыкла говорить на всеобщем. Но, думаю, смысл примерно понятен. Из бревна сделать лодку, уточнил у нее тут же Что-то подобное некогда проворачивала моя бригада, когда нужно было срочно форсировать одну речку. В ночей на удаленности в километр повалили сотню деревьев, а под рассвет уже вся бригада штурмовала оборонительные рубежи повстанцев. «Вот», — показал Емика Мика, раскрытый ладонью на своего мужа. «Он понял, что нужно сделать. Так что это не проблема. Сможем сделать лодку. Это займет не больше двух-трех часов с нашими инструментами». «Проблема в том, что есть задача номер два», — немного настороженно говорил одиннадцатый, смотря на семейную пару. «Необходимо за сегодня построить дом». Не факт, что мы туда сразу переселимся, но это безопасность. Юмика же не даст соврать, что это важно. Ей уже пришлось биться с местными хищными птицами, которые теперь стали частью нашего завтрака. И все же за вчера мы сделали много подготовительных работ, попытался улыбнуться Рен, но вышел лишь кривой оскал, за чего он тут же снова сделал нейтральное выражение лица. Под моим присмотром три человека смогут продолжить работу, а лодку я планирую сделать тут, возле лагеря. «Да, придется тащить до реки, но это меньше из бед». «Тогда хорошо», — кивнул Ерев. «Я, Джон и Юмика», — уточняюще посмотрел командир на девушку, которая в ответ сразу кивнула. «Отлично. Я, Джон и Юмика продолжим заниматься строительством. Лия, на тебе контроль периметра. Рен, занимаешься подготовкой нашего плавсредства. Необходимо три места». «Понял», — кивнул Азиат. «Последняя задача. Даже не на сегодня, а на несколько дней вперед». Перевел взгляд командир на новенькую. «Анна, необходимо сначала пройтись по всей округе, найти все, что может быть пригодно в пищу. Зная особенности твоих имплантов, ты можешь проверить пригодность еды на этой планете. Или пищи, неважно. После этого прошу все сообщить мне, чтобы это можно было занести в базу данных. Это пригодится как нам, так и будущим колонистам». «Если они сюда прилетят», — едва слышно пробормотал азиат. «Прилетят!» – довольно жестко проговорил Джон. «Просто так, что ли, я столько тяжести на себе пер и сегодня поспал всего пять с половиной часов? Так что это, давай оптимизма побольше. Пока ничего не понятно, что происходит, но мы обязаны выяснить, что пошло не так». «Соглашусь с Джоном!» – кивнула Лия. «Сдаваться не имеем права. На нас рассчитывают миллионы человек. Хотя они даже не будут знать всю правду о том, что произошло. Но мы не имеем права их подвести». Мы сами записались в подразделение экспедиционного корпуса, мы сами вызвались быть готовыми воевать, и судьба даровала нам шанс. Из ста с лишним капсул только в семи остались живы люди, мы с вами остались живы, чтобы дать шанс выжить и другим. И я не знаю, что думаете вы, но когда придет время, если того потребует обстоятельства, я костьми лягу, но постараюсь выполнить поставленную задачу. После произнесенной Лии речи повисла гнетущая тишина. Девушка сразу начала нервничать, думать, что сделала только хуже. Уже начинала мысленно себя винить в оброненных словах, но спустя полминуты встал со своего камня Рен и начал хлопать в ладоши. К нему через мгновение только сидя присоединилась его жена, а следом подхватили и остальные. И Лия не могла найти себе места, она просто не понимала, что такого сказала, из-за чего ей сейчас выразили свое почтение все присутствующие бурными овациями. Порадовались и хватит, когда звуки немного стихли, прервал их окончательно Ярев. Задачи поставлены. Необходимо сегодня как минимум подготовить нам лодку. Завтра, как обычно, на выполнение задачи выдвинусь я, Илья. Вы вчетвером останетесь тут и будете заканчивать с домом. «Сколько до последней капсулы?» – уточнила все еще смущающаяся девушка. А то у меня что-то связь у Чипа барахлит. Всего двенадцать километров, хитро улыбнулся Яр. Но я не знаю, что там с рекой, и проверить возможности сегодня не будет. Вчера она сильно разлилась, снова начала говорить Емика. Наш берег оказался немного выше, а противоположный, туда утекло довольно много воды. Почва за сутки точно не просохнет, особенно после прошедшего легкого дождика. Так что ваш путь будет не самым простым. А вчера, забыли сказать, гиенороги все же вчера вышли к лагерю. Есть возможность их приручить. По крайней мере, они мне дали себя погладить, когда я им скормила приготовленное ранее мясо. Это отличные новости, улыбнулся командир. Будут еще одни охранники у нас. Если все же получится их приручить, то нужно возле будущего забора придумать им будки, где они смогут ночевать. Но это уже на будущее. Сейчас у нас начались в общем порядке 16 сутки после космической катастрофы. Учитывайте этот факт. У нас осталось без сегодня всего 104 дня, а мы даже за пределы нашего, скажем так, кластера не выбрались. В этом плане нам поможет последний специалист, спокойно проговорил Рен. Я смогу сконструировать различные дроны, а он сможет все это настроить, запрограммировать, если, конечно, база данных не врет насчет его навыков. «Скорее, занижает, как и по поводу каждого из вас», — с добродушием в голосе проговорил Ярев. «Так что, думаю, у вас с ним получится довольно значимый тандем для нашей будущей деятельности». «И вообще», — осмотрел он в последний раз всех присутствующих, — «не стоит принижать свои заслуги. Не стоит думать, что вы чего-то недостойны или ваших сил не хватит. Для этой экспедиции, для колонизации отбирали лучших из лучших. А в экспедиционный корпус, единственный в своем роде, отбирали элиту, и вы ее часть. Не думайте, что у вас что-то не получится. Это когда-нибудь, но произойдет. Но вас отобрали не из-за того, что вы не ошибаетесь. Все ошибаются. Вы тут потому, что даже после ошибок сможете найти выход из ситуации. Сможете продумать, как помочь общему делу, как заставить минус превратиться в плюс. Именно поэтому мы тут. Именно поэтому мы будем двигаться дальше. Все, завтрак окончен. Собираемся и начинаем работать. После этого все разошлись к своим палаткам. Рэн начал подготавливать нужные модули, которые пригодятся как во время производства лодки, так и для строительства. Лия стала протирать свою винтовку, чтобы потом с ней забраться на вышку. Пулемет это хорошо, но она увереннее себя чувствовала со своим оружием. Джон же сразу направился к Анне, вспомнив про ее основную специальность. Рука со вчерашнего дня не особо сильно прошла, так что требовалось внимания врача, и раз он теперь присутствовал в группе, то было бы глупо не обратиться к нему за помощью. А сама девушка до того, как к ней подошел здоровяк, подготавливалась к выполнению своего задания. Успела найти пустой ежедневник, карандаш, несколько упаковок таблеток, которые помогут ей справиться с последствиями работы имплантов. Уже собралась выходить, но не тут-то было. «Ну, что могу сказать?» После быстрого осмотра руки девушка начала доставать инструменты для быстрого оперативного вмешательства. «Вы правильно сделали, что вчера обработали и обеззаразили все. Нагноений нет, но воспаление присутствует. В некоторых ранках имеются небольшие инородные тела. Довольно глубоко. Придется резать, из-за чего рукой ты не сможешь работать как минимум двое суток». «Черт!» – нахмурился темнокожий. «А ведь без меня строительство дома точно замедлится». Хотя я и другой рукой могу бревна поднимать. Да и в броню залезу, если придется. Во, точно. В броне буду работать, из-за чего нагрузки на руку не будет. Ты же специальными пластырями все заклеишь, так? Да, кивнула девушка. Но все равно старайся рукой двигать поменьше. Обязать тебя не имею права, но дать рекомендацию обязана. Сейчас сделаю укол с местной анестезией. Рука отнимется на 40 минут. Потом чувствительность начнет возвращаться. Должен будешь чувствовать тепло. Понял, кивнул штурмовик. Уже как-то было разок. Ничего страшного. Даже если больно будет, потерплю. Как-то раз из бицепса пулю вытаскивали пальцами. Вот это было больно. Верю и вижу. Спокойно уже в какой-то степени отрешенно ответила девушка. Шрам не самый приятный, но ты молодец. Она бы мешала в этом месте тебе нормально работать рукой. Все. Теперь мне нужны тишина и покой. Я начинаю. Яри крутился неподалеку, так что все слышал и уже начал корректировать планы. Но по факту ничего изменить не получилось бы. Им придется теперь работать вдвоем с Юмика, а Джон он сегодня к работам планировал не допускать вообще. Из-за этого он начал облачаться в свою броню, так как с весом в ней работать было куда проще. А сейчас единственное, что требовалось от них – продолжить укладывать бревна так, как было запланировано. Сообщив о неприятном факте Юмика, Ярев направился к строительной площадке, оставив девушку ругаться и тоже облачаться в свою броню. Возле склада с обработанными бревнами уже крутился Рен, который начал вырезать на самом широком из имеющихся бревен какие-то детали. Азиат был полностью поглощен работой, так что одиннадцатый решил его не отвлекать. «Ну так что?» – через две минуты подошла китаянка, встав рядом с командиром. «Откуда начнем?» «Там внутри есть что-то типа лестницы?» – уточнил на всякий случай Яр, ибо не заглядывал внутрь дома. «Рен вчера ее практически закончил», – спокойно ответила девушка. «Не было бы ее, не смогли бы так быстро построить то, что есть, так что сможем работать так же, как и вчера». «А как вчера работали?» – с интересом уточнил командир. «Джон был внизу, носил нам с Реном бревна, а мы их укладывали по схеме, тут же указал рукой на номер на дереве». «Тут все уже прописано. Просто приноси мне, я буду укладывать. Схему знаю, не переживай. Будет не так быстро, если бы мы с тобой укладывали, а Джон носил, но все равно пойдет». «Спасибо мужу, что он вчера заботился вопросом подготовки к сегодняшним работам». «Предусмотрительный», — хмыкнул ярь «Скорее опытный», — парировала девушка. «Он только при мне из такого же материала огромное количество блиндажей построил. Сейчас суть не сильно изменилась». Чтобы быстрее работать, нужно все заблаговременно подготовить. Я все слышу, не поворачиваясь, проговорил азиат. И раз я главный строитель нашей группы, то имею полное право на вас ругаться, так как вы тянете время и не занимаетесь тем, чем должны. Он прав, вздохнул Ярев, после чего пару раз сжал и разжал кулаки. Нужно работать, а то можно сколько угодно времени тянуть за разговорами, а задача при этом будет оставаться нерешенной. И да, мы вперед, коли ты наверх. После этого командир группы подошел к одному из бревен, схватил его и с руганью закинул на плечо, тут же поняв, насколько сильно он ошибался в своих физических возможностях. Но заднюю давать уже было поздно. Работа по строительству продолжилась.